сообразив наконец то, что его обязанность состоит в том, чтобы поднимать Серёжу в определённый час, и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошёл к двери и отворил её. Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили,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 обратился к ней Корней. Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую. Дела, дела, говорила няня. Вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барину-то. А я побегу, как-нибудь её уведу. Дела, дела. Когда няня вошла в детскую, Серёжа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой.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 Он остановился и наклонил голову. Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее её, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили её.